и приладил ее таким образом, что она отворялась внутрь и на ночь запирал на засов. Лестницы я тоже убрал к себе. Таким образом, пятницы никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду. А если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что все пространство крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка,